В треугольной двери показался ее супруг. Ты звала меня? раздраженно спросила. Нет! почти крикнула она. Мне почудилось ты кричала. В самом деле я задремала и видела сон. Днем? Это с тобой не часто бывает. Глаза ее говорили о том, что она ошеломлена с наведением. Странно. Очень-очень странно, пробормотала она. Этот сон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 Даже не похоже на сон. Так неожиданно, необычно он посмотрел на меня и сказал, я прилетел на этом корабле с третьей планеты. Меня зовут Натаниэл Йорк. Нелепое имя, возразил супруг, таких вообще не бывает. Конечно, нелепое, ведь это был сон, покорно согласилась она. Еще он сказал, это первый полет через космос. Нас всего двое на корабле, я и мой друг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 Вот что, Ила, ты отлично знаешь, я ненавижу эту сентиментальную болтовню. Займемся лучше делом.